Где-то в двух световых годах от края Вселенной Млечный Путь. Пустота, бесконечная и такая притягательная. Что может быть лучше пустоты? Ничего. Ведь пустота основоположенник всего. В ней была когда-то спрогнозированная вами сингулярность, которая взорвалась. Интересная теория. В пустоте было буйство энергии, которое породило материю. В пустоте висят звёзды. Пустота и есть пространство. И всё снова обернётся в пустоту. Сейчас или потом, неважно. Пустота вернёт себе законное первенство. Она не любит делиться своей бесконечностью. Но хе-хе. А -хе. у меня теперь есть новая игрушка. Взор неизвестного существа, которое словно смотрел из иного измерения, словно его глаза были частью самого космоса, направился на очень быстро удаляющийся фрегат. Он был сильно повреждён. оставлял едва заметный прорыв в пространстве-времени за собой. Едва он без использования двигателей прорвал световой барьер, но он летел в пустоте, где материи почти не было, где температура достигала почти абсолютного нуля. И двигались они с такой скоростью, что команда корабля до сих пор видела перед своими глазами вспышку взрыва. Временной парадокс. Ничто не может двигаться быстрее скорости света. А если движется то весь мир для наблюдателя внутри двигающегося объекта просто замирает. Этим научились управлять, создав специальные гиперсветовые коридоры между звездными системами. А вот если их нет, то в силу вступает парадокс времени. И все же вы меня поразили. Впервые какая-то цивилизация решила использовать против меня ту часть силы, которая породила сам космос. Впечатляет. Вот только... Хе-хе... «Вы создали для меня третий путь в вашу вселенную. Если первый от меня умудряется закрываться, второй вы сейчас разгромили, то третий... Третий скоро вернется домой и ничего не будет подозревать, что с ним произошло». Не изменяя скорости, космический корабль, маленький, обожженный, с уничтоженными орудиями, сплавленными отсеками, с сильно поредевшим экипажем начал двигаться по огромной дуге. Фрегат словно захватил в своё гравитационное поле очень массивный и очень плотный объект, заставляя изменить свою бесконечно прямую траекторию в никуда, придавая ускорение, возвращая обратно туда, откуда корабль и вылетел. Когда траектория полёта снова изменилась, корабль начал лететь в сторону огромного космического диска, который светил так ярко, что у существа болело само утро. Ему было больно от всего того, что витало в космосе. Это был его рак. от которого он начал избавляться различными методами. Пустота может всё. Сейчас это лишь маленькая крупинка, но со временем каждое зерно прорастает, пуская свои корни, укрепляется, вытягивает полезные вещества из окружающего пространства, а потом приносит плоды. Вот только какие они будут? Хе-хе. Семена пустоты всесильны. Семена пустоты очень могущественны, ведь Пустота бесконечна, она возьмёт своё со временем, но возьмёт